Происшествие в подземке Слава богу, с этим покончено. Голос от Дрейн Бойс звонким эхом отдавался от выложенных кафелем стен коридора, ведущего к станции подземки. Высокие каблучки цокали по плиткам пола. Поезд вырвался из тоннеля, обдав их волной спертого воздуха. «Уже начало... второго...» Честер сладко зевнул, прикрыв рот рукой. «Поезда нам, возможно, придется ждать час...» «Не все так плохо, Честер...» В ее голосе слышались металлические нотки. «Мы же подготовили все материалы для нового заказчика, скорее всего получим премию, и завтра сможем уйти пораньше. Ищи во всем позитив, и настроение у тебя заметно улучшится, будь уверен...» Они подошли к турникету до того, как Честер успел найти с достойным ответом. Он бросил жетон в щель. А Дрейн проплыла мимо, а Честер все рылся в кармане в надежде найти среди мелочи второй жетон. «Не нашел», – шагнул к кассе, пробормотав себе под нос пару-тройку ругательств. «Сколько?» – спросил голос за решеткой и матовым стеклом. «Два, пожалуйста». Сунул в щель мелочь, получил жетоны. Он не возражал против того, чтобы заплатить за Дрейн, все-таки женщина, но она могла бы поблагодарить или хотя бы кивнуть, признавая, что попала в метро не по мановению волшебной палочки и знает об этом. В конце концов, работали они в одном сумасшедшем доме, получали одинаково, а теперь она будет получать больше. О последнем нюансе он как-то и забыл. Щель проглотила жетон. В турникете, когда он проходил через него, что-то щелкнуло. «Я езжу в последнем вагоне». Адрейн, близоруко сощурившись, всмотрелась в темный пустой пенал станции. «Пойдем в конец платформы». «А мне нужен средний вагон», ответил Честер, но затрусил за Адрейн. Все лишнее она пропускала мимо ушей. «Вот теперь, Честер...» «Я могу поговорить с тобой об одном деле», – деловым тоном начала Адрейн. «Раньше я не могла этого касаться, потому что мы выполняли одинаковую работу и в определенном смысле конкурировали между собой. Но поскольку инфаркт Блайздала вывел его из строя как минимум на несколько недель, и я буду выполнять обязанности начальника отдела с соответствующим увеличением жалования», «Я об этом уже слышал. Поздравляю...» «Теперь я считаю себя вправе дать тебе дельный совет. Ты должен проявлять побольше активности, Честер. Хватать то, до чего могут дотянуться руки». «Ради бога, Адрейн! Это слова для плохого рекламного ролика». «Вот-вот, опять твои шуточки. Из-за них люди думают, что ты относишься к своей работе недостаточно серьезно. А в рекламном бизнесе это смерти подобно». «Разумеется, я не отношусь к своей работе серьезно. Кто относится, если он в здравом уме?» Он услышал урчание, повернулся, но увидел по-прежнему пустой тоннель. Наверное, звук донесся сверху, по улице проехал грузовик. «Уж не хочешь ли ты мне сказать, что тебя берет за душу нетленка о том, как будут благоухать подмышки дамы при использовании дезодоранта «Уходи, запах»?» «Обойдемся без вульгарности, Честер. Ты же можешь быть очень милым, если того хочешь». Она использовала преимущество женской логики с тем, чтобы игнорировать его аргументы и привнести нотку эмоций в очень уж сухой разговор. «Разумеется, я могу быть очень милым». Эмоции прорвались и в голосе Честера. С закрытым ртом, для своих тридцати с небольшим, Адрейн была очень даже ничего». Трикотажное платье творило чудеса с задом, а Бюзгалтер так подавал грудь, что от нее не хотелось отводить глаз. Он шагнул к ней, обнял за талию, легонько похлопал по упругой ягодице. «Я могу быть очень милым и помню не столь уж далекие времена, когда и ты не держала меня на расстоянии вытянутой руки. Времена эти в далеком прошлом, дружок» ответила она голосом школьной мымры и, скорчив гримаску, словно избавляясь от ползущих по ней гусениц, скинула его руки. Газета, которую он держал под мышкой, упала на платформу, и Честер что-то бормоча наклонился, чтобы поднять ее с пола. Она постояла не шевелясь, потом чуть одернула юбку и разгладила складки, как будто стряхнула грязь, оставшуюся от его прикосновений. С улицы не доносилось ни звука. Длинная, тускло освещенная станция напоминала могильный склеп. Они оказались наедине с тем странным одиночеством, которое можно ощутить только в большом городе, где люди всегда близки, но никого нет рядом. Усталость, депрессия вдруг навалились на Честера. Он закурил, глубоко затянулся. На станциях подземки... «Курить запрещено», – холодно заметила Адрейн. «Мне не разрешено курить. Не разрешено полапать тебя. Не разрешено шутить на работе. Не разрешено относиться к нашему нынешнему клиенту с заслуженным им презрением». «Нет, не разрешено», – резко ответила она, и ее палец с кроваво-красным ногтем нацелился ему в грудь. «А поскольку ты сам затронул эту тему, я скажу тебе кое-что еще». Другие наши сослуживцы об этом только догадываются, а я знаю. Ты работаешь в агентстве дольше меня, так что начальство рассматривало твою кандидатуру на должность начальника отдела и отвергло ее. И мне строго конфиденциально сказали, что речь уже идет о том, чтобы отказаться от твоих услуг. Это о чем-то тебе говорит? «Безусловно. О том, что пригрел змею на груди». «Я вроде бы помню, что ты получила эту работу только благодаря мне, и мне пришлось убеждать старика Блайсделла, что ты справишься. Тогда ты еще знала, что такое благодарность, и проявляла ее в своей комнате в пансионе, давая без пошлости. Теперь же страсть умерла, так же, как надежда на прибавку жалования, а вскоре, похоже, придется искать новую работу». «С такой подругой, как дорогая Адрейн, кого можно назвать врагом?» «В подземке есть живые существа, знаете ли». Сиплый, дрожащий голос, внезапно раздавшийся у них за спиной, на, казалось бы, пустой платформе, заставил обоих вздрогнуть. Адрейн резко повернулась. В тени большого мусорного контейнера, привалившись к стене, сидел мужчина. Не без труда он поднялся на ноги, шагнул к ним. «Как ты посмел?» – взвизгнула Адрейн. Бомж не только напугал, но и разозлил ее. «Спрятался? Подслушивал личный разговор? Или в подземке нет полиции?» «Здесь есть существа, знаете ли?» Мужчина, напрочь игнорируя Адрейн, скалился на Честера, склонив голову на бок. «Бомжей в Нью-Йорке хватало», Яркого света они терпеть не могли, а потому многие облюбовали подземку. Поезда отапливаются, туалеты есть, хватает и тихих углов, где можно прикорнуть. Одежда этот бомж ничем не отличался от остальных. Бесформенные грязные штаны с оторванными пуговицами на ширинке, мятый засаленный пиджак, перевязанный веревкой, две рубашки, надетые на футболку – Треснувшие ботинки, заскорузлая кожа с тонной грязи в каждой морщинке. Рот – черная дыра, в которой несколько зубов торчали над гробными памятниками своим канувшим в небытие собратьям. Взяты от отдельности, бомж являл собой отвратительное зрелище, но они давно уже стали неотъемлемой частью города, как урны или дымящиеся канализационные люки. «Какие существа?» – спросил Честер. Ройсь в кармане в поисках десяти центовика, чтобы откупиться. А Дрейн повернулась к ним обоим спиной. «Они живут в земле», – бомж поднес грязный палец к губам. «Те люди, которые знают, никогда про них не говорят. Не хотят отпугивать туристов. Ни в коем разе. С клыками, с когтями, внизу» в темноте подземки». «Дай ему денег, избавься от него, это ужасно», – вновь взвизгнула Адрейн. Честер бросил в подставленную ладонь две монетки по 5 центов, с высоты нескольких дюймов, чтобы, не дай бог, не прикоснуться к руке бомжа. «И что они поделывают?» – спросил он, не потому, что его интересовали мифические существа, но чтобы позлить Адрейн. Бомж потер монетки между пальцами. «Они там живут, прячутся, иногда выглядывают. Вот что они поделывают. Им надо что-то дать, когда ты один в такую вот ночь, если стоишь в конце платформы. Центы годятся, их надо положить на край, откуда они могут их взять. Десятицентовики тоже сойдут, но не пятицентовики, которые ты мне дал». «Чего ты слушаешь эту муть?» Страху от Адрейн прошел, осталась только злость. «Избавься от этого, бродяги!» «Почему только центы и десятицентовики?» Честер таки заинтересовался. За краем платформы было очень темно, там мог прятаться кто угодно. «Центы? Потому что они любят орешки. Когда никого нет рядом, они подбираются к автоматам» а десятицентовики для других автоматов, торгующих колой. Они иногда пьют ее вместо воды. Я иду за полицейским». Каблучки Адрейн зацокали по платформе. Правда, прошла она не больше десяти ярдов, мужчины не обращали на нее ни малейшего внимания. «Да перестань». Честер улыбнулся бомжу, который расчесывал пятерней сальные волосы. Ты же не думаешь, что я тебе поверю. Если эти существа едят только орешки, нет нужды откупаться от них. Я не говорил, что они едят только орешки. Прежде чем Честер успел отпрянуть, грязная рука ухватила его за рукав. А бомж понизил голос до шепота. Больше всего они любят есть людей, но не трогают тех, кто им что-нибудь оставляет. «Хочешь посмотреть на одного?» «После того, что ты тут наговорил, безусловно». Бомж поплелся к большому контейнеру для мусора, выкрашенному в оливковый цвет, похожему на домик, с двускатной качающейся крышкой. «Только быстро, потому что они не любят, когда на них смотрят». И бомж толкнул крышку. Честер в испуге отступил. В черном зазоре он увидел два красных уголька на расстоянии фута друг от друга. Глаза чудовища? Возможно. А может, все это ему причудилось под влиянием байки бомжа. Вдали послышался шум поезда. «Спасибо за зрелище, старина». Он положил несколько центов на край платформы. «Пусть поклюют орешки». Он отправился к Адрейн. Бомж клянется, что в мусорном контейнере сидит одна из этих тварей. Я оставил взятку, на всякий случай. Не можешь же ты быть таким глупцом. Ты устала, дорогая. Вот и показываешь коготки. И насчет моей глупости ты уже говорила. Поезд приближался, гоня перед собой волну спертого воздуха, от которого шел животный дух. Никогда раньше он этого не замечал. «Ты не просто глуп, но еще и суеверен!» Ей уже приходилось кричать. «Из тех, кто стучит по дереву, переступает через трещины в асфальте и тревожится из-за черных кошек». «А кому это мешает?» «Жизнь – штука сложная. Так к чему лишние хлопоты?» «Возможно, в контейнере никаких тварей нет, но я не собираюсь это выяснять, сунув в него руку». «Ты просто дитя малая». «Пусть так». Теперь они кричали оба, потому что поезд, визжа тормозами, выкатывался к платформе. «Давай поглядим! Сунешь ты руку в контейнер, раз уж такая умная!» «Детский лепет!» День выдался длинным, Честер устал, вот раздражение и выплюснулось наружу. Поезд за его спиной практически остановился. Он подбежал к краю платформы, на ходу доставая мелочь. «Вот!» Толкнул крышку и высыпал ее в контейнер. «Деньги! Десятицентовики, центы! Хватит и на орешки, и на колу!» «Схватите первого, кто подойдет сюда!» Он услышал смех Адрейн. Двери поезда раскрылись, бомж, волоча ноги, вошел в вагон. «Это же твой поезд на Куинс!» Адрейн давилась от смеха. «Уезжай, пока тебя не съели!» «Я подожду того, что идет в Верхний Манхэттен». «Возьми». Все еще злясь, Честер сунул ей в руку газету. «Это забавно. Ты не суеверна, так давай посмотрим, бросишь ли ты газету в контейнер». И он впрыгнул в вагон, придержав уже закрывающиеся двери. «Разумеется, дорогой». Лицо Дрейн покраснело от смеха. «И завтра на работе я расскажу... Двери закрылись и отсекли окончание фразы. Поезд дёрнулся, начал медленно набирать ход. Он увидел, как она идет к контейнеру, отодвигает крышку, чтобы бросить в него газету. Колонна скрыла от него адрейн. Когда он увидел ее вновь, ее рука по-прежнему застыла у крышки. Или втянулась в контейнер по локоть. Слой грязи на стекле не позволял хорошенько все разглядеть. И «Еще колонна». Потом ему показалось, что Адрейн наклонилась над контейнером. Он бросился к двери в торце вагона, прильнул к стеклянной панели. Поезд уже миновал половину платформы, наращивая скорость. Взгляд только раз успел выхватить Адрейн среди колонн, потом они слились друг с другом в сплошной забор. Она не могла залезть в контейнер по поясу. Отверстие под крышкой было слишком мало, чтобы в него пролезла взрослая женщина. Но тогда как объяснить ее взметнувшиеся в воздух ноги? Разумеется, он видел ее лишь долю мгновения и мог ошибиться. Честер отвернулся от задней двери. Компанию ему составлял только бомж, уже собравшийся заснуть. Когда Честер поравнялся с ним... Бомж приоткрыл глаза, заговорщицки улыбнулся, снова закрыл. Честер пошел в дальний конец вагона, сел, сладко зевнул. Он мог дремать до своей станции, внутренние часы всегда вовремя будили его. И не видел ничего плохого в том, что должность начальника отдела вновь окажется вакантной. Прибавка к жалованию пришлась бы очень кстати.